Глава 3 Она встала, как всегда, рано, еще до семи утра. Уже успела сбегать на телеграф, который был за 9 кварталов от ее дома. Дала телеграмму Генриху Ройке и получила телеграмму в ответ, где он сообщал, что сегодня учится в своем училище до часу дня, а на работу к отцу ему лишь к восьми часам вечера. Все остальное время он готов уделить ей. Это устраивало девушку. Она хотела встретиться с ним и обдумать операцию. Все-таки ей очень хотелось завербовать слугу из дома холодной ведьмы. Она даже не могла до конца представить, какие возможности по получению данных это сулило. И это при том, что Зоя и понятия не имела, какую должность Джеймс занимает. Если бы она знала, что именно этот старик, доверенный человек-герцогиня, который имеет доступ к ее телеграфу, она бы утроила свои усилия но и возможность завербовать человека в штабе англичан, пусть он будет даже простым чистильщиком обуви, снискала бы ей признание и уважение от коллег. Так что дева готова была попытаться. Пусть ее считают списанной фигурой, пусть старцы из пустоши не отвечают на ее сообщения, да пусть вся Британская империя будет против нее. Зоя не собиралась отступать. До телеграфа и обратно она шла очень быстро – А это майское утро было на удивление тёплым, и по приходу домой Зоя заходилась освежиться. Она налила в таз воды, разделась и, расплескивая прохладную воду, стала с удовольствием мыться. В душной комнатке под самой крышей после интенсивной прогулки, почти пробежки, прохладная вода и дорогое мыло с земляничным запахом были удовольствием. Но девушка даже во время водных процедур не теряла бдительности и сразу услышала за дверью тяжёлые шаги. Она уже знала всех, кто жил рядом с нею под крышей. То была семья из рабочего, его жены и трёх их детей. Дева хорошо знала шаги рабочего. Теперь же на лестничную площадку поднялся кто-то грузный, такой тяжёлый, что под ним скрипели половицы. Она перестала намыливать грудь и подмышки и замерла с куском мыла в руках. Стала прислушиваться и была уверена, что кто-то идёт именно к её двери, причём идёт не спеша, словно крадётся. Мэла в сторону. Дева беззвучно оказывается у своего редикюля и уже через секунду в ее руке тихо щелкают взведенные курки ее маленького пистолета. Черт, дверь надо было подпереть. Она все так же беззвучно оказывается у двери и одной рукой сжимая пистолет, второй подносит к двери стул, под углом вставляет его спинку под ручку двери, прижимает его, стараясь все это делать как можно тише. И тут шаги стихли. Стихли в шаге от ее комнаты. Тот, кто пришел, остановился за дверью и теперь, замерев, прислушивался. Зою и пришедшего разделяла только не очень-то крепкая фанера, да еще стул, ну и пистолет, разумеется. Как шаги стихли, девушка поднесла свое оружие к двери вплотную. Она примерялась, куда лучше стрелять, исходила из своего роста. Сначала приставила ствол к двери на высоте груди, думая поразить пришедшего в область сердца а потом подняла его до уровня головы. Может, лучше начать с выстрела в лицо? И тут в дверь постучали. И если этот человек подходил к двери тихо, почти крадучись, то стучал он уже уверенно. Дева выдержала паузу, дождалась, пока постучат еще, и когда стук раздался повторно, уже спросила громко и уверенно. «Кто там?» «Фройлен Гертруда! Откройте! Это домоуправляющий!» «Герр Кольберг?» Она сразу узнала этот сильный голос грузного человека. «А что вам нужно?» «Откройте! Мне нужно с вами поговорить!» «О чем же?» — Зоя не собиралась ему открывать, ну, хотя бы на том основании, что на ней не было надето ни одного предмета одежды. «Вы хотите разговаривать через дверь?» Кажется, домоуправляющий начинал понемногу раздражаться. «Я просто хочу понять, о чем вы хотите поговорить. Если разговор срочный, то сообщите мне предмет. А если не срочный, то я прошу вас перенести время разговора, так как сейчас я не готова разговаривать с вами». «Я хотел поговорить...» — начал было Кольберг, но замолчал, видимо, не находя нужной темы для беседы. И тут же, придумав ее, продолжил. «Об оплате». «Об оплате?» — удивлялась Зоя. «И что же нам о ней говорить, если у меня все оплачено до конца мая и еще оплачен весь июнь?» Господин Кольберг засопел за дверью, так что девушка его услышала, и потом произнес. "Я хотел поговорить об оплате электричества". "Зачем же нам об этом говорить сейчас? Об этом можно поговорить и позже, тем более что говорить об электричестве, если его и воду тоже надо оплачивать по счетчикам на конец месяца. Вы же сами мне об этом говорили". Фройлен Гертруда, домоуправляющая уже злился. "Прошу вас отпереть мне дверь". «Нет, я не открою дверь. Я не готова к приёму гостей», — твёрдо ответила девушка. «Тогда я открою её своим ключом». «Зачем?» — дева тоже начинала злиться, но ещё пыталась удержать себя в руках. «Мне кажется, вы там не одна». «Я здесь одна». «Тогда откройте. Я требую. Я хочу убедиться, что кроме вас в комнате никого нет». «Я не готова к приёму гостей», — девушка уже смирилась с тем, что дверь придётся открыть. «Дайте мне пару минут. Мне нужно привести себя в порядок». «Никаких минут я вам не дам!» — твёрдо и даже зло заявил домоуправляющий. А Зое показалось, что он даже обрадовался тому, что она не готова его принять. Это слово подстегнуло его. «Либо вы открываете мне дверь, либо я открою её своим ключом». «Дайте мне минуту!» Она уже разгречилась и была по-настоящему зла, а, может быть, даже и напугана. Сейчас она мечтала только о возможности надеть хотя бы платье. «Вам меня не одурачить! Вы пытаетесь кого-то скрыть! Того, кого в вашей квартире быть не должно!» холодное зло произнес Кольберг. «Я открываю дверь!» И девушка услышала, как в замочную скважину проникает ключ. И ей стало страшно. Она поняла, что не успеет даже накинуть платье, и тогда навалилась на стул, который подпирал ручку. «Герр Кольберг, одну минуту, я прошу вас! Нельзя врываться к девушке в комнату! Одну минуту, и я вам открою!» Но было уже поздно. Замок щелкнул, ручка двери опустилась, а дева навалилась на двери и на стул коленом, чтобы не дать домоуправляющему войти внутрь. А тот, поняв, что дверь не поддалась, навалился на нее с другой стороны. И навалился как следует. Как бы ни была Зоя хорошо подготовлена, как бы ни была тренирована, но ее 55 килограммов не могли противостоять почти 100-килограммовой туши домоуправляющего — И ему удалось немного отодвинуть стул и упирающуюся изо всех сил девушку. Совсем немного. Протиснуться в образовавшуюся щель он, конечно, не мог. А девушка тут еще и испугалась. Нет, не столько за себя, сколько за свое дело. Дева уже понимала, что ей придется стрелять. Если, конечно, не удастся удержать дверь. А стрелять было, но никак нельзя. Никак. Тогда ей пришлось бы срочно менять квартиру, собирать вещи, искать новое жилье и снова платить за него. А ведь средства ее были вовсе не безграничны. — Герр Кольберг, прошу вас, остановитесь! — закричала девушка, пытаясь не довести дело до такого исхода, и изо всех сил уперлась в дверь руками. Но Пауль Кольберг, разгоряченный и даже возмущенный такой неуступчивостью девушке, Поняв, что дверь не распахнулась настолько, чтобы он мог пройти, сделал шаг назад, а затем плечом всей своей тушей в центре рвеса ударил в дверь. Даже стул чуть хрустнул от такого воздействия, и дверь приоткрылась еще немного. Ровно настолько, что домуправляющему удалось просунуть щель руку. Зоя, увидав его волосатую лапищу, пальцы сосиски с аккуратными ногтями, уже подумала, что сейчас ей придется выстрелить ему в руку. Ведь по-другому этого бугая было не остановить. Но она все еще надеялась, что как-то можно будет избежать стрельбы. Ах, как жаль, что ее верный кинжальчик остался в платье. Она стала озираться, все еще упираясь в дверь, и увидала на плече чугунный утюжок. Она им никогда не пользовалась, так как не разжигала печь, и тут вдруг случилось утюжку пригодиться. Девушка в один прыжок оказалась у печи, и еще мгновение ей потребовалось, чтобы схватить утюг. И прежде чем стул совсем сдал свои позиции и дверь распахнулась, Дева оказалась там и с размаха врезала тяжелым утюгом по пролевшим в отверстие пальцем. И рука тут же исчезла и убралась в щель. И сначала ничего не происходило, наверное, целую секунду. А потом... О, что это был за крик! Уж представить Зоя не могла, что столь большой мужчина может так кричать. Крик этот начался с гортанного рыка и скатился в почти женский виск. — О! Хоть Зоя не была пугливой девушкой, но тут даже ей от такого рёва стало нехорошо, и она поспешила захлопнуть дверь, повернуть ключ в замке и снова подпереть дверь стулом. Потом прислушалась, прижавшись к двери, и услыхала топот удаляющихся башмаков. Вот они уже и по лестнице стучат. Потом всё затихло, и Зоя, быстро накинув на себя платье, подбежала к окну. Ей не очень хорошо было из него видно улицу, но Зоя все-таки смогла увидеть, как Герр на удивление быстро бежит по другой стороне улицы, сжимая правой рукой кисть левой. Когда он скрылся из вида, Дева снова сняла платье и продолжила водные процедуры, хотя теперь и без всякого удовольствия. Она уже знала, что это сегодняшнее общение с домоуправляющим рушит все ее планы. Ну, может быть, и не рушит, но уж точно отодвигает. Зоя поняла, что ей придется искать себе новое жилье. И причем в самое ближайшее время. Ведь ей ни в коем случае нельзя было контактировать с полицией. Паспорт, конечно, у нее отличный, но кто знает, как все может обернуться. Девушка стала действовать со всей возможной поспешностью. Она глядела комнату. Вещей у нее теперь было заметно больше, чем тогда, когда она снимала эту квартирку. Теперь все ее вещи в один саквояж не уместились бы. «Мерзавец!» Зоя была в ярости. «Ну надо же, так все было хорошо. Теперь искать новую квартиру, ненужные хлопоты и потери времени». Она очень сожалела, что ударила его только раз и только по руке. Девушка быстро стала одеваться и собирать вещи. Ей было немного грустно, ведь эта меблированная комнатка была очень удобна. Выход на крышу в ее положении являлся скорее необходимостью, чем просто удобством. И когда вещи уже были собраны, упакованы в саквояж связаны веревкой для удобства, она услыхала шаги на лестнице. На этот раз это был не домоуправляющий. Человек был явно мужского пола, он подошел к двери и несколько секунд ждал, а потом все-таки постучал мягко, даже, может быть, вкратчиво. — Да, кто там? — спросила Зоя. Теперь она была готова встретить кого угодно. Пистолет был под юбкой на бедре, кинжальчик и в рукаве платья а сильные пальцы девушки, спрятанные в перчатке, крепко сжимали летний зонт, в который был упрятан очень опасный, отравленный стилет с жалом в 20 сантиметров. «Фройленгер Труда!» — голос принадлежал явно не домоуправляющему. Это был сам домовладелец Самерман. «Прошу вас открыть дверь!» — и тот он удивил девушку, добавив, «если, конечно, вам сейчас удобно». Дева безропотно подошла к двери, отодвинула стул, повернула ключ в замке и открыла дверь. «Доброе утро, Герд Симмерман вежливо произнесла она, но вежливость та была весьма холодна. «Что вам угодно?» «Я только что узнала об этом... произошедшем инциденте». Он заглянул в квартирку и, удивившись от увиденного, спросил. «Вы, кажется, собрали вещи? Вы что, собираетесь ехать?» «Боюсь, что моё пребывание здесь для меня небезопасно», — всё так же холодно отвечала дева. «Пауль утверждает, что у вас кто-то был. У меня никого не было, я просто была не одета. И даже если кто-то и был, это что, даёт ему право вламываться ко мне?» «Конечно, нет», — твёрдо заверил её домовладелец. «Это недопустимо — врываться в комнату молодой женщины. Я обязательно сделаю ему внушение. Мало того знак нашего примирения я освобождаю вас от следующего платежа. Вы не будете платить за июнь, а уже произведённая оплата перенесётся на месяц июль», — предложил господин Самерман. Он, правда, не уточнил, что эту свою щедрость он собирался компенсировать из жалования домоуправляющего. «Надеюсь, вы забудете про это сегодняшнее недоразумение». В общем, ей нравился этот район, Нравился дома вся улица Остенди, и то, что она тянулась вдоль тихого кладбища, и выход из окна на крышу был очень кстати. Да и сам господин Симмерман, кажется, был неплохим человеком, и поэтому Зоя, чуть подумав больше для вида, произнесла. «Хорошо, Герд Симмерман, я останусь, но только из уважения к вам и под ваши гарантии». «Я очень рад, фролен Гертруда, что мы смогли договориться. Я уверяю...» «Пауль больше вас не побеспокоит. Теперь все дела с вами я буду вести лично, а ему запрещу даже приближаться к вам». Что ж, эта девушка устраивала. И она сделала Книксон, а он ей поклонился, приподнял шляпу и ушел. Это избавило ее от такого нежелательного переезда. И Зоя стала собираться на встречу со своим помощником.